Глава 15 Суд. По прошествии одного часа лодка с Жильбертом пристала к Джексоновильской набережной. Гул пистолетных выстрелов донесся туда. Все спрашивали себя, не означало ли это, что произошло столкновение на реке между судами, принадлежащими Южанам и флотилией Северян, или даже не прорывались ли канонерки коменданта Стивенса в этом месте фарватера. Предположения эти не могли, конечно, не вызвать весьма большого волнения среди обывателей города Джексонвилля, большая часть которых поспешила направиться на эстакаду. За ними последовали представители гражданского управления в лице Тексера с наиболее решительными из числа его приверженцев. Взоры их направлены были к бару, вполне освободившемуся уже от тумана. Бинокли и подзорные трубы были направлены на реку, но на расстоянии не менее трех миль не представлялось возможности прийти к определенному заключению о степени серьезности происшедшего столкновения и его последствиях. Несомненно, было лишь одно, что флотилия занимала по-прежнему то место, на котором она стояла на якоре накануне, а потому Джексонвиллю не приходилось опасаться непосредственного нападения со стороны канонерок. Обстоятельство это предоставляло еще возможность наиболее замешанным в последних событиях заблаговременно подготовиться к бегству вглубь штата Флорида. Хотя Тексеру и двум или трем сотоварищам последнего и приходилось более всех остальных опасаться за свою безопасность, тем не менее все они не признавали пока еще наступление положения, способного вызвать в них тревогу. Испанец догадывался, что столкновение произошло по причине приведения в исполнении столь страстно желаемого им захвата лодки Жильберта. «Да, захватить его и во что бы то ни стало!» — говорил Тексер про себя, пытаясь разглядеть приближающуюся к порту лодку. «Если бы удалось захватить сына Бюрбенга, попавшего в расставленную мною ловушку, тогда в руках моих будут неопровержимые доказательства того, что Джеймс Бюрбинг поддерживает сношение с северянами. И тогда...» Я не буду Тексор, если отец не будет расстрелян 24 часа спустя после расстрела сына. Хотя Джексон Виль и находился вполне во власти партии, во главе которой стоял Тексер, тем не менее последний решил непосредственно по освобождении Джемса Бюрбенка от ответственности. По возведенному на него обвинению добиться во что бы то ни стало вторичного задержания и привлечения его к суду. Представилась возможность увлечь Жильберта в расставленную ему западню. Офицер союзного флота, задержанный на неприятельской территории, неминуемо подлежал обвинению в шпионаже, а, следовательно, испанец – вполне мог рассчитывать на доведение своей мести до конца. Последовавшие обстоятельства сложились в совершенном соответствии с этими его желаниями. Захваченное и доставленное в Джексонвиль лицо действительно было сыном владельца Кендлисбея Джеймса Бёрбенка. Наиболее существенным и важным было захватить молодого офицера, последнее удалось совершить, а поэтому представлялось безразличным, потонул ли его спутник или ему удалось спасти. Возможно было, следовательно, предать Жильберта суду особого комитета, составленного исключительно из приверженцев Тексера под личным предводительством последнего. Жильберт встречен был насмешками и угрозами со стороны собравшейся толпы, знавшей его в лицо. Он отнесся к этим проявлениям вражды к нему с полным презрением. Ничто во внешности его не могло указать на страх, не узирая на то, что пришлось окружить его взводом солдат, чтобы оградить от насилия толпы. Но при виде Тексера... Самообладание на время покинуло его, и если бы не окружавшая его стража, он, несомненно, бросился бы на испанца. Не двигаясь с места, не проронив ни одного слова, как бы не замечая даже молодого офицера, Тексер допустил совершенно равнодушно увести его с места выставки. Несколько минут спустя Жильберт Бюрбинг был помещен в Джексонвильскую тюрьму, И вперед можно было предугадать, какая участь ожидала его. Около полудня появившийся в тюремной конторе Гервей, поверенный Джемса Бербенка тщетно пытался иметь свидание с Жильбертом. Последний был подвергнут строжайшему одиночному заключению по распоряжению Тексера. Попытка эта привела лишь к тому, что установлено было строжайшее негласное наблюдение за самим Гервием. Сношения последнего с семейством Бюрбенг были известны, а в расчеты испанцев ходило, чтобы последовавший арест Жильберта не сделался тотчас известным в Кенлисбее. Необходимо было выждать приговора суда над Жильбертом и лишь тогда сообщить Джемсу Бюрбенку обо всем происшедшем. Лишенный возможности бежать из Кестельгауза, он не мог спастись от Тексера. Таким образом, Гервей лишен был возможности послать гонца в Кендлисбей. Последовало запрещение выхода судов из порта. Всякое сообщение между левым и правым берегами реки фактически было прекращено, и семейство Бюрбинг не могло быть поставлено в известность о последовавшем аресте Жильберта. Предполагали, что он находится на своем посту на канонерке флотилии Стивенса, тогда как он томился в Джексонвильской тюрьме. С большим вниманием не переставали прислушиваться в Кастельгаузе, не раздаются ли вдали залпы орудий, указывающие на нахождение северян по ту сторону бара. Джексонвиль в руках северян означало овладение тексером, другими словами, что для Джемса Бёрбенка, сына его и друзей, открывалась возможность вновь возобновить поиски, до того времени неудачные. Снизовив реки, ничего не было слышно. Отправившиеся на поиски управляющий Перри по направлению реки, а Пик с одним из помощником, управляющего по берегу, на протяжении трех миль ниже плантации, сообщили о том же самом. Флотилия стояла на якоре на прежнем месте. Не было заметно никаких приготовлений к снятию с якорей поднятию вверх по течению реки, в Джексонвиль. Да, впрочем, фактическая возможность пройти бар совершенно отсутствовала. Допуская даже, что благодаря приливу уровень воды повысился, и проход судов через бар был возможен, отсутствие единственного лоцмана, способного провести флотилию по извилистому фарватеру, делало попытку добраться до Джексонвиля неосуществимой. В действительности, Марс не возвратился еще пока в эскадру. И Если бы Джеймсу Бюрбенку стало известно о захвате Гига, он был уверен, что неустрашимый спутник Жильберта погиб в волнах реки. Несомненно, что первой заботой Марса в случае, если ему удалось пристать к правому берегу реки и при невозможности возвратиться на эскадру, была бы попытка направиться в Кендлис-Бэй. Между тем... Марс не появлялся и на плантации. На следующий день, 11 марта, около 11 часов утра, в том же зале окружного суда, в котором Тексер уже выступал в качестве обвинителя Джеймса Бюрбенка, собрался комитет под председательством Тексера. Улики против молодого офицера были настолько вески на этот раз, что... Не могло быть сомнения в невозможности для него избежать ожидавшей его участи. Он был уже заранее обвинен. Покончив с сыном, Текса решил заняться затем сведением счета с отцом. И тогда, сохраняя в своих руках маленькую дей, при, несомненно, последующей смерти госпоже Бюрбинг под градом тяжелых ударов, непрерывно направленных им на нее, он в состоянии будет признать чувство ненависти и злобы, которое он питал ко всей семье Бюрбинг, наконец, вполне удовлетворенным. Жильберт был извлечен из тюрьмы, и толпа сопровождала его по пути к помещению суда, как и накануне своими криками и ревом. При входе в зал суда, в котором собрались уже наиболее решительные приверженцы испанца, он был встречен с шумными криками. «Смерть шпиону! Смерть!» Таково было обвинение, которое предъявляло к нему буйная чернь, обвинение, подсказанное самим Тексером. Жильберту удалось, однако, вполне овладеть собой и проявлять совершенное самообладание, невзирая даже на присутствие Тексора, в котором не оказалось и тени сознания необходимости отклонить от себя лично участие в деле подобного рода. «Вас зовут...» «Жильберт Бюрбенг», — сказал Тексер, — «и вы офицер союзного флота?» «Да». «Вы сын Джеймса Бюрбенка, уроженца Северных Штатов, владельца плантации Кендлис-Бэй?» «Да». «Сознаетесь ли вы в том, что вы покинули флотилию, стоящую на якоре ниже бара, в ночь на 10 марта?» «Да». Сознаетесь ли вы в том, что вы были захвачены в то время, когда пытались вернуться обратно на флотилию в сопровождении одного из матросов вашего подчиненного по службе? Да. Не желаете ли показать, какие цели и намерения вы преследовали, находясь в водах реки Сент-Джон, прибывшей на канонерку, На которой я занимаю должность второго лейтенанта, человек сообщил мне о погроме плантации, принадлежащей моему отцу, произведенной шайкой преступников, а также об осаде Кестельгауза. «Мне не приходится давать председателю комитета, который судит меня в настоящее время, какие-либо указания по предмету, кому именно должна быть отнесена всецело вся ответственность за совершение этих преступлений. Со своей стороны, — отвечал на это Тексер, — Могу объяснить Жильберту Бюрбенку, что отец его дозволил себе действовать вызывающе в отношении общественного мнения, объявив негров, принадлежащих ему свободными, а потому в силу последовавшего правительственного распоряжения освобожденные невольники эти подлежали изгнанию, и распоряжение это приведено было в исполнение». С поджогами и грабежом, отвечал Жильберт, и в довершении всего с похищением, лично учиненным Тексором. На это обвинение мне придется давать ответ судям, когда предстану перед ними, спокойно возразил испанец. Пока же не пытайтесь, Жильберт Бюрбенг занять несоответствующее для вас положение, вы находитесь здесь, в качестве обвиняемого а отнюдь не обвинителя. «Да, это справедливо, по крайней мере, в настоящее время», отвечал молодой офицер. «Но чтобы захватить Джексонвиль, достаточно канонеркам пройти бар, и тогда поднявшиеся вслед за тем крики и угрозы, направленные против молодого офицера, дерзавшего открыто высказывать презрение свое к южанам, помешали ему продолжить свою речь, казнить, казнить его, послышались крики со всех сторон. Не без труда удалось наконец испанцу успокоить ярость толпы и возобновить допрос. Не объявите ли вы нам, Жильберт Бюрбинг, причины, вызвавшие оставление вами из кадры в прошлую ночь? Я пожелал повидать умирающую мать. Вы сознаете, следовательно, в том, что вы высадились в Кендлисбэе. У меня нет причин отрицать этого. И вы совершили это исключительно с целью свидеться с вашей матерью, исключительно с этой целью. Мы имеем, однако, основание предполагать, — возразил Тексер, — что вы преследовали еще и иные цели. Какие же? Вы желали войти в сношение с вашим отцом Джемсом Бюрбенком, северянином, уже с давнего времени подозреваемого в поддержании постоянных сношений с союзной армией. Вы сами прекрасно знаете, что подобное подозрение ни на чем не основано, — живо возразил Жильберт, охваченный вполне понятным негодованием. «Я посетил Кендлис Бэй не в качестве офицера, а исключительно по сыновьему чувству к родителям». «Или в качестве шпиона!» — возразил Тексер. Снова раздались крики «Казнить шпиона! Казнить!» Жильберту стало совершенно ясно, что он погиб. Но одновременно в нем появилось тяжелое сознание, что он увлек и отца своего вместе с собой на погибель. — Итак, — продолжал Текстер, — ссылка ваша на болезнь вашей матери, только пустая отговорка. В действительности же вы прибыли в Кендлис-Бэй в качестве шпиона для выяснения и сообщения северянам состояния обороны Сент-Джона. Жильберт приподнялся. — Прибыл я. Исключительно, чтобы повидаться с умирающей матерью, и вы прекрасно знаете, что заявление мое соответствует истине никогда не представлялось мне допустимым и возможным, чтобы в какой бы то ни было цивилизованной стране могли найтись судьи, способные поставить в вину солдату посещение его матери, лежащей на смертном одре, хотя бы находящемся на неприятельской территории. Пусть те, которые осуждают мой поступок и не сделали бы того же самого, будучи в моем положении, проявят достаточно смелости громко заявить об этом. Несомненно, что каждое сборище людей, в которых злоба не убила еще всякое чувство справедливости, должно было ответить на столь благородное и искреннее обращение взрывом рукоплесканий. Ничего подобного, однако, не последовало. Наоборот, вновь раздались угрозы, направленные против Жильберта, и рукоплескания, приветствовавшие заявление испанца, что Джеймс Бербенг должен быть признан не менее виновным, чем его сын, офицер, так как посмел принять у себя последнего во время военных действий. Таким образом... Наконец появилось и представлено было в суду то доказательство сношений Джеймса Бюрбенка с армией северян, которое обещано было в свое время текстером. Отделив все показания, сделанные Жильбертом при допросе, относящиеся к его отцу в особое производство, комитет приговорил Жильберта Бюрбенка, лейтенанта союзного флота, к смертной казни. После приговора... Осужденный был отведен обратно в тюрьму при непрекращающихся криках толпы, провожающей его: «Казнить шпиона! Казнить!» Вечером того же дня в бэй прибыл взвод милиции Джексонвиля. На требование предводительствующего взводом офицера появился Джеймс Бюрбинг, сопровождаемый Эдуардом Кэролем и Вальтером Стеннардом. Что? «Желают от меня», — спросил Джеймс Бюрбинг. «Прочтите этот приказ», — отвечал офицер. В приказе значилось распоряжение задержать Джеймса Бюрбенка, сообщника Жильберта Бюрбенка, приговоренного к смертной казни за шпионаж комитетом Джексонвиля. Приговор подлежал приведению в исполнение в течение сорока восьми часов.